Кавказский пленник. Поэма. 1820-1821 года. Опубликована в 1822. Пленник. Путешественник, разочарованный жизнью русский европеец, отправившийся с запада из цивилизованного пространства с веселым призраком свободы в край далекий, в область диких естественных нравов. Но именно здесь он попадает в неволю. Он раб. Как и полагается герою байронической, то есть построенной по жанровым законам восточных повестей Байрона поэмы, он оказывается в парадоксальном положении невольника, восхищенно наблюдающего за свободной жизнью своих поработителей. Межгорцев пленник наблюдал их веру, нравы, воспитание, гостеприимство, жажду, брани. Естественно, в него влюбляется юная и гордая черкешенка. Сердце европейца охлаждено. Однако он как бы принимает ее любовь, сохраняя верность своей единственной возлюбленной, свободе. Завязка сюжета получает логическое развитие. Следует решительное объяснение пленника с черкешенкой, которая предлагает ему поменять одну неволю на другую, забыть свободу, родину и навсегда соединиться с нею семейными узами. Он не может остылым сердцем отвечать, любви младенческой, открытой. Она не в силах понять, что такое любовь ни к женщине, а к воле. Зато она в силах пожертвовать собою ради этой идеальной любви своего любимого. Пленник свободен. Помогшая ему бежать черкешенка гибнет в бурных водах реки. Позже, отводя упреки в излишнем трагизме развязки, Пушкин иронично заметит. Другим досадно, что пленник не кинулся в реку вытаскивать мою черкешенку. Характерное местоимение «мою», а не «свою» да Сунтика, я плавал в Кавказских реках. Тут утонешь сам, а ни черта не сыщешь. Мой пленник умный человек, рассудительный, он не влюблен в Черкешинку. Он прав, что не утопился». Письмо Вяземскому от 6 февраля 1823 года. А годом ранее Пушкин обмолвился. Характер пленника неудачен. Доказывает это, что я не гожусь в героя романтического стихотворения. Письмо Горчакову от октября 1822 года. Это важное признание. Пушкин формально соблюдает правила баронической поэмы, насыщает образ героя своими собственными чертами. В посвящении к поэме он прозрачно намекает на обстоятельства своей жизни, пересекающиеся с обстоятельствами жизни пленника. «Я рано скорбь узнал, постигнут был гонением, я жертва клеветы и мстительных невежд. Но этим дело ограничивается. Характер пленника статичен, описание его внешности условны, однообразны и перифрастичны. Таил в молчании он глубоком движении сердца своего, и на челе его высоком не изменялось ничего. Критика встретила поэму благосклонно. Пушкинского героя сопоставили с героем шильонского узника Байрона. Поэма была переведена Жуковским одновременно с выходом Кавказского пленника. С Чайльд Гарольдом, в отзыве Вяземского, ставшим манифестом русского романтизма, «Сын Отечества», 1822 год. Образ пленника мгновенно разошелся во множестве литературных копий. Образ пленника, характер разочарованного героя, повлиял на русскую литературу. Во-первых, к нему на новом витке творчества в поэме «Цыганы» вернется сам Пушкин. Во-вторых, можно назвать гусара Веди баратынского и Печорина в герое нашего времени Лермонтова. Но куда важнее оказалась сама сюжетная схема. Русские в восточном плену, спасаемый влюбленной горянкой. Схема эта может упрощаться, любовная тема гаснуть. Так произойдет в одноименном рассказе Толстого о пленном офицере Жилини, который столь долго служит на Кавказе, что давно перестал быть европейцем и стал просто честным русским солдатом и которого освобождает из плена девочка Дина Схема эта может предельно усложняться, как в повести того же Толстого о казаке где столичный офицер Оленин, попав на Кавказскую линию, влюбляется в казачку Марьяну и с ужасом обнаруживает непреодолимую культурную пропасть, навсегда разделяющую их Наконец, слагаемые сюжетные формулы могут вообще меняться местами, как в рассказе Маканина «Кавказский пленник» 1995 года. Здесь русские солдаты 90-х годов берут в плен чеченского юношу, чтобы поменять его на свободный проход своего отряда через засаду горцев. И один из них почти влюбляется в юного пленника, что не спасает последнего от гибели. Но как бы ни видоизменялась сюжетная схема пленника, Как бы ни запутывалась литературная генеалогия, все равно восходящая к нему родословная последующих героев очевидна. Черкешенко. Молчаливая, задумчивая, прекрасная горянка. Она дарит свою первую и последнюю любовь герою поэмы, русскому пленнику. Несмотря на его холодность и преданность другой навсегда единственной возлюбленной свободе, Черкешенко помогает ему бежать из плена, а сама тонет в бурных водах горной реки. Образ ее восходит к женскому типу восточной красавицы поэм Байрона, лондонского периода. Прежде всего это Гюльнара в Корсаре. Весьма отдаленным сюжетным фоном служит повесть «Бедная Лиза Крамзина», история о крестьянке, полюбившей дворянина и погибшей в итоге. Однако социальный конфликт переведен у Пушкина в общекультурный план. Черкешенко полностью принадлежит естественному, дикому миру, и потому во всем противоположно пленнику, европейцу. Он не может любить, ибо сердце его навсегда остыло. Он с безмолвным сожалением на деву страстную взирал. А она любит его без памяти. Сгорая негой и желанием, ты забывала мир земной. Внутренний холод пленника оборачивается выжженным пространством вокруг нее. И гасну я как пламень дымный, забытый среди пустых долин, а жара ее любви несет с собой утоление. Я стерегла до минуты сна покой тоскующего друга, спасительную прохладу. Он ищет где укрыться от палящего солнца, а она появляется в сумерках, ночью, облитая лунным светом, что одновременно предвещает близкую смерть. Образ Черкешенки связан с влагой. Она приносит освежающий кумыс, вино. Даже слезы ее, равно как влажная песня, свежи. Противоположен финал заведомо конфликтной встречи дикого, пылкого востока с цивилизованной Европой. Для черкешенки она исчезла, жизнь и сладость, и все прошло. А пленник, освобожденный, с воскресшим сердцем, возвращается в Россию. И все-таки гибель черкешенки не до конца безысходна. Трагический любовный сюжет, образованный тремя встречами героев, во время которых они обмениваются монологами, встроен Пушкиным в военно-историческую рамку. Восхищенными глазами пленника показана боевая удаль черкесов, воюющих с казаками. Восхищенными устами автора воспета мощь русских войск, покоряющих Кавказ. ничья злая воля, но ход истории предопределяет грядущую победу двуглавого орла над двуглавым колоссом Эльбруса. Трагедия Черкешенки — лишь частный случай этой глобальной встречи двух миров. Ей суждено погибнуть, но за миг до гибели она, если и не понимает умом, то ощущает сердцем великую силу свободы. А значит, перестает быть до конца дикаркой, не становясь при этом европейкой. В образе Черкешенки, который современная Пушкину критика оценила куда более положительно, чем пленника, Впервые намечен тип героя, который будет необычайно важен для решения имперской темы в русской литературе. Показана промежуточная личность, которая в результате завоевательно-цивилизаторских процессов выпадает из естественной традиции, не находя себя в традиции российской, и гибнет. Такова героиня Эды Баратынского, где прямо пародируется финал Кавказского пленника. А Бек из одноименной кавказской повести Бестужева, Марлинского, который мечется между русским и горским военными станами. Белла в «Герое нашего времени» Лермонтова и его жем Цири, Хаджи Мурат Толстого и другие. Что почитать? Жермунский, Байрон и Пушкин, Пушкин и западные литературы. Немзер, Столетняя чаровница о русской романтической поэме.